Первое, физика. Что касается физики стоиков, то прежде всего в ней мало своеобразного, ибо она представляет собой больше собранное из старых физиков целое, и больше всего Гераклита. Однако каждая из рассматриваемых нами теперь философских школ обладала очень определенной, лишь ей принадлежащей терминологией, что нельзя сказать с таким же правом о философских учениях Платона и Аристотеля. Мы должны поэтому раньше всего познакомиться с особенными выражениями стоической школы и их значением. Основная мысль стоической физики состоит в следующем – Определяющий разум, логос, есть господствующее, все порождающее, во всем распространенное, лежащее в основании всех естественных образований, субстанция и деятельность. Это правящее начало в его разумной деятельности они называют Богом. Это разумная мировая душа. И так как они называют ее Богом, то их учение пантеистично. Но всякая философия пантеистична, ибо она доказывает, что разумное понятие находится внутри мира. Гимн Клеанта написан в этом духе. Ничего не происходит во Вселенной, ни в эфирном полюсе неба, «Не в море без тебя, о демон, кроме того, что злые делают вследствие их собственного неразумия. Но ты умеешь также превратить кривое в прямое и приводить в порядок то, что не имеет порядков, и враждебное дружественно тебе». Ибо таким образом ты все соединил в одно, соединил благое с дурным, так что во всем есть лишь единое понятие «логос», которое всегда существует и которого избегают те, которые являются дурными среди смертных. Они несчастные! Они всегда желают обладать благом, но не уразумевают Божьего общего закона и не внимают тому, подчинясь, чему разумно они жили бы хорошей жизнью». Стоики таким образом считали изучение природы очень важным – Ибо благодаря такому изучению познается ее всеобщий закон, который есть всеобщий разум. А это познание нужно, дабы мы познали из этого закона также и нашей обязанности, закон для человека и жили согласно всеобщему закону природы. «Зенон, — говорит Цицерон, — Считает этот естественный закон божественным, и этот закон имеет силу повелевать, совершать правое и мешать совершению противоположного. Таким образом, стоики стремились познать этот господствующий в природе закон далеко меньше всего ради него, и изучение природы было для них лишь чем-то приносящим Пользу. Укажем подробнее некоторые идеи этой физики. Хотя природа, согласно стойкам, есть лишь воплощение некоего всеобщего закона, они все же различали в телесном момент деятельности и момент пассивности. Первый представляет собою деятельный разум согласно Аристотелю, или «натура natura натуранс» у спинозы, а второй — пассивный разум, или «натура natura натурата». Последний есть материя, бескачественная субстанция, так как качество есть вообще форма, то есть то, что превращает всеобщую материю в нечто особенное. Этим также объясняется, почему... Качество называется у греков топойон, совершенно так же, как и мы производим без от Шафен, то, что положено, отрицательный момент. Но деятельное, как целостность форм, представляет собою, согласно стоикам, понятие в материи, а последнее ⁇ есть Бог. В остальном, относительно этих форм, этих всеобщих законов природы и образа мира, стойки приняли преимущественно идею Гераклита, так как Зенон его особенно тщательно изучал. Они делают таким образом огонь реальным понятием, активным началом, переходящим в остальные элементы, как в свои формы. Мир возникает следующим образом. Сам по себе сущий Бог гонит всеобщую материальную субстанцию усиен, заставляя ее перейти из огня в воздух, а из последнего в воду, и точно так же, как во всех порождениях, То влажное, что окружает семя, есть первое, что порождает все особенное. Так и это понятие, которое постольку называется стойками семеносным, остается в воде и своей деятельностью ведет к возникновению из неопределенного бытия материи всех остальных определенных вещей. Элементы – Огонь, вода, воздух и земля являются, следовательно, первоначальным. О них стойки высказываются далее в форме, уже больше не представляющей философского интереса. Когда толстая часть мира сходится вместе, то получается земля — Более тонкие части становятся воздушными, а если последние части становятся еще тоньше, то порождается огонь. Из смешения этих элементов получаются растения, животные и другие роды. Мыслящая душа, согласно им, есть также нечто огненное, И все души людей, животное начало жизни, а также и растения, суть части всеобщей мировой души, всеобщего огня. И этот центр является господствующим, движущим. Или иными словами, души суть огненное дыхание. Зрение... Есть также некое дуновение, которое посылается господствующим к глазу. Также и слышание. Есть напряженное, пронизывающее дуновение, которое посылается господствующим кушам. ушам. О процессе природы мы заметим еще следующее. «Огонь, — говорит Стобей, — называется ими элементом преимущественно со всеми прочими, потому что из него, как являющегося первым, возникает остальное посредством превращения, и в него, как в последнее расплавляясь, все разрешается. Таким образом, гераклит и стоицизм Правильно понимали этот процесс как некий всеобщий и вечный. Более плоско это понимает уже Цицерон, который ошибочно видит в этой мысли представление о мировом пожаре и конце мира во времени. Получается совершенно не то, что у Стоиков. В своем *De natura deorum* он именно заставляет стойка высказаться следующим образом. «В конце, ad extremum, все будет попрано огнем, ибо когда исчерпается всякая влажность, то ни земля не сможет питаться, ни воздух не сможет возвратиться к существованию. Таким образом, ничего не останется, кроме огня» посредством нового оживления которого и посредством Бога все возобновится и возвратится прежний порядок.